И тогда тебе начинает казаться, что стоит только совершить самое малое, но обязательно правильное телодвижение, как снова можно будет вдохнуть полной грудью. Вдохнуть сладкий воздух, а потом снова и снова вдохнуть, чтобы отдышавшись, фыркнуть и немного сконфуженно посмеяться над своими страхами. Не верь иллюзии. В вязком мире мозг рождает опасные фантазии.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 Пять шагов – это секунд десять, нечеловечески много. Выныривай или дыши. Мозг уже не уговаривает, он паникует, он дико боится умереть, забыв о том, что он всего лишь часть меня. Еще немного, он прикажет мне дышать ядовитым коллоидом. У тех, кто не вышел из вязкого мира, одна судьба с утопленниками. Разница только в том, что утоплое тело можно найти, обшарив дно. Но в вязком мире дна нет как нет в нем ни верха, ни низа. Слишком многое говорит за то, что вне человека вязкий мир вообще не существует. И тем не менее он реален до дрожи. Я его вижу. Или это всего лишь лиловая мгла у меня в глазах. Наверное, мгла, потому что я вижу странные, похожие на полярные сияния сполохи и чувствую, что веки мои плотно закрыты. Пора выныривать. Нет, я сделаю еще один шаг. Потерплю.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 То есть шахматисткам. Иногда обыгрывать суперкомпьютеры с умными программами. Если бы меня ловил суперкомпьютер, то уже, наверное, поймал бы. Ну, только в том случае, если бы я сам был суперкомпьютер. Хм. Кажется, скачущие снаружи спецназовки не услышали ничего подозрительного или не обратили внимания на донесшийся из коттеджа хлопок. Но почему бы и нет? Во-первых, кто-то из них мог вернуться в коттедж, ну мало ли зачем. В темноте и за суете за всеми не уследишь. Во-вторых, им не до того. Они осматривают кузова, остановленные автоколонны, преследуют ушедшие вперед грузовики и гоняют меня по лесу. Занятие полезное, но долго оно, конечно, не продлится. А вот сейчас я спущусь вниз и встречу... И встречу кого? Маму? Ту женщину, которая родила меня и пыталась укрыть от загребущей лапы властей, избавить от участи раба или доморощенную актриску из Департамента Федеральной Безопасности? Или никого? Времени терять нельзя, а решиться страшно. Будто прыгнуть ласточкой с обрыва, не видя, что внизу. Река или камни.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 «Ну что ты? Нет!» – отвечаю я, подняв голову и глядя ей в лицо. «Так, ссадины, царапины, полпуды, грязи. Дело житейское. А это? Это что? Да чепуха. Чуть-чуть зацепила. Я же говорю, царапина. Надо тебя перевязать, бедный ты мой. Я теперь богатый, мама. Я тебя нашел». Как-то само собой выговорилась. но почему я не верю себе?»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 Я не успеваю ответить на заведомую ложь, потому что в этот момент новый совсем близкий хлопок оглушительно бьет по барабанным перепонкам. Я успеваю только крутнуться волчком и вскочить на ноги. Вот оно как. Оказывается, мое проникновение в коттедж незамеченным не осталось. Но почему -то тогда спецназовки не сыплются сюда горохом? Противница одна почему-то в полицейской форме, ее лицо мне кажется смутно знакомым.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 «Что за дьявол? Не получается!» «Полшага вперёд!» «Выход!» «Никак!» «Да что же это такое?» «До меня всё-таки доходит очевидное. Место занято!» «Нет, не вломившийся, не кстати, гость ей, я не дошёл до неё добрых четыре шага!» «В той точке, где я хочу покинуть вязкий мир, застыл в полёте некий метательный предмет, вряд ли полезный для моего здоровья, нож или какая-нибудь экзотика!»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 «Заткнись. Я смотрю на нее и не понимаю себя. Затмение нашло, точно. Вот эта толстая лицедейка, моя мать... Да я с куда большим удовольствием записал бы себе в матери Присциллу О'Нил. А в сестры, ну так уж и быть, Иоланту Сиваконь. По крайней мере, такая родня не вызывала бы во мне чувство мучительного стыда». «Сынок...» Голос у тетки уже не очень уверенный. «Молчи». «Где твои сыновья, если они у тебя есть?» «Государство сдало?» «Кажется, я попал в цель. Она каменеет лицом и разом вываливается из образа. Ты не станешь стрелять. У Аспида очень громкий бой. Глухая услышит. Ну же, попробуй выстрелить. Это твоя смерть». «Да?» Пошарив в кармане, я достаю подаренный шуркой Воробьяниновым нож. «А кто мешает мне с тобой расправиться без всяких выстрелов?» «Знаешь, что это за штука?» Она знает. Рыбнись только, я прибью к стенке твои уши. Как ни странно, но эта угроза действует сильнее, чем естественный страх смерти. Надо думать, у этой тетки хорошо развитое воображение. Она представила. Теперь отвечай, где моя мать? Я не знаю. Подумай хорошенько.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 «Ну что ж, я к этому был готов. Жаль только, что купился на фарс, на минуту позволив себе расслабиться. Но это исправимая ошибка. От нее останется только неприятные воспоминания, полное горечи, обиды и боли. Они ее убили. Вернее, позволили угаснуть где-нибудь в поселке сугроб, что на берегу моря сестер Лаптевых, где даже полярным летом небо черно от гнуса».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 а что мне предпринять сейчас вот вопрос драпать не хочу слишком часто мне приходилось уносить ноги надоело уже пора становиться гордым найден ответ не на тот вопрос а ведь не спрашивал каким мне быть удрать удеру наверное а дальше посвятить жизнь возмездию старательно и планомерно уничтожать личных недругов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 Один, может, классный боец, ему в штурмовой группе цены нет, и товарищ хороший, потому что никогда не сделает гадость из-за мелкой выгоды, и душа компании он. А вот потом, вдруг, с неприятным удивлением начинаешь понимать, что все его распрекрасные качества есть только инструмент для достижения главной цели – дорваться пограбить после каждого успешного боя, или над пленными поизмываться. Он и дружит со всеми из расчета. Ты мне, а я тебе. В разведку с ним сходить можно, а вот стоять бок о бок под расстрелом, это испортить себе последние секунды жизни. Другой вот трус за товарищей прячется, а сам душа тонкая, стихи недурные пишет и все про себя распрекрасно понимает. И тошно ему, готов волком завыть, потому что другим он не судья, а себе прокурор. Не вылечится, так застрелится. А третий просто противен, животное, лопает втихаря краденую пайку, пакость сделает, не сморгнув. И если пропустит тебя вперед, то только в крематории или, допустим, для того, чтобы дать сзади пинка. И до чего же странно, что как дело дойдет до серьезного, он ничего, и есть для него, оказывается, поступки запредельные, непозволительные». Иди поищи ангелов и дьяволов. Долго искать будешь. Никто не светел, никто не тёмен. Все мы или пятнистые, или полосатые. С монохромности у человека вообще туго. Потому-то не верится ни в рай, ни ад христианских сектантов, что критерии оценки всегда зависят от конкретной ситуации. шувырни ты человека в одни условия. Там он хорош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 А вот примитивные, простейшие, вроде подвешивы меня шофера, которые точно знают, с какой стороны булочка маслицем намазана, тупые, невероятно самодовольные, ничего не желающие и которые ни за что не держатся, кроме своего уютного шестка, до тех пор, пока он им уютен. Вот таких, помимо воли, приходится называть эксменами, людьми им не стать. Но ведь их-то большинство, Да вообще-то ведь их всегда было большинство. Если они будут очень недовольны, их можно даже повести за собой, и очень скоро так и будет сделано. Они найдут достойных себе лидеров. Сгоряча даже будут умирать за них, особенно поначалу. Ну а уж молиться на новых идолов, так это обязательно. Но мне-то разве хочется, чтобы на меня молились? И шпоньки этого не хочется, и даже Мустафе Безухову, Хотя он-то, рассудив сугубо логически, с поклонением, наверное, смирится. Да наверняка смирится. Для пользы дела. Удовольствие видеть толпы у своих ног придет, пожалуй, потом. Нет, вряд ли. Отчаявшиеся эксмены скоро попытаются взять свое единственно доступным им способом. Но еще скорее им устроят кровавую баню, так что вряд ли удовольствие будет полным, а самое главное, вряд ли оно будет длительным а уцелевшие в бойне получат все таки статус привилегированных рабов ну просто потому что их ценность возрастет не ценится только то чего избыточно много а уцелевших эксменов уцелевших эксменов много не будет нет восстание которое заведомо обречено на неуспех это совсем не то чего я хочу тогда чего я хочу хм. мировой гармонии очевидно. Вроде то той извечной мечты крепостного мужика о крестьянском рае, о которой я когда-то с удивлением узнал из подпольных книг, подсунутых мне дядей Лёвой. Наверное, африканская полосатая лошадь-зебра точно так же мечтает о саванне без львов и гиен, о неизменно сочной травке, о просторных водопоях на берегах речки, которая никогда не пересыхает и всегда чистая, и самое главное, начисто лишённая крокодилов. Мечтай, мечтай, наивный Тим Гаев, вместе с африканской полосатой лошадкой в свободное от спасания шкуры время. Но нет рая на этом свете. Быть может, следует стремиться только к тому, чтобы не было и ада, всякий раз выбирая наименьшее зло. А почему бы и нет?